"Эй, Рант", окликнул Мэт. "А я могу жонглировать четырьмя". Рант махнул в ответ рукой и не посмотрев в сторону друга. "Говорю тебе, я раньше тебя научился четырьмя. Я глёнтику". Они въехали на вершину низкого холма, а под ними, в какой-то мгле, проглядывая между окоченевшими деревьями и вытянувшимися вечерними тенями, раскинулся Байрлом. Захлопав глазами, Рант разденул рот, пытаясь одновременно и улыбнуться. Город окружал бревенчивый частокол высотом футов двадцать. По всей его длине возвышались деревянные сторожевые вышки. За стенами, в лучах заходящего солнца, ярко сверкали шиферные и черепичные крыши, и над ними из труб медленно плыли вверх перышки дымков. Сотни труб! Ни одной крытой соломой крыши не было видно. Широкая дорога бежала из города на восток и еще одна на запад. И на каждой из них виднелось не меньше дюжины фургонов и вдвое больше запряженных валами повозок. Все они направлялись к палисаду. Вокруг города были разбросаны фермы. Их было больше к северу, тогда как на юге считанные единицы нарушали однообразие леса. Но Ранду бы хотелось, чтобы их там вообще не было. — Он же больше Эммондова сторожевого холма и Дивенрайт вместе взятых, а может, добавок еще и Таренского перевоза. — Вот это значит и есть город! — выдохнул Мэтт, наклоняясь вперед к шее лошади, изумленно всматриваясь в открывшуюся картину. Перин лишь пожал головой. — Как может столько людей жить в одном месте? Эгвейн просто удивленно разглядывал город. Том Мерлин глянул на Мэтта, затем закатил глаза и распушил усы. «Тоже мне город!» — фыркнул он. «Атверант!» — сказала Марин. «О чем ты подумал, впервые увидев Байерло?» «Я подумал, что он очень далеко от моего дома», — медленно произнес он, вызвав язвительный смешок мэта Однако вам предстоит идти дальше, сказала Маринь, намного дальше. Но иного выбора нет, кроме как бежать и прятаться. И опять бежать всю свою оставшуюся жизнь. И жизни ваши будут короткие. Вам нужно помнить об этом, когда путешествие станет тяжелым. Иного выбора у вас просто нет. Рант обменялся взглядами с Мэттом и Перином. Судя по их лицам, они думали о том же, о чем и он сам. Как она может говорить о каком-то выборе после того, что раньше сказала? За нас сделала выбор Айси Дай. Морейн продолжала так, словно их мысли не были ей совершенно понятны. Здесь снова начинаются опасности. В пределах этих стен следите за тем, что вы говорите. Прежде всего, ни слова о тролоках, полулюдях и тому подобном. «Вы даже думать не должны о темном. В Байерлоне кое-кто любит а Айсседай гораздо меньше, чем в эммандо Здесь могут оказаться и друзья темного». Эгвейн уйкнула, а Перин что-то пробурчал. Мэтт побледнел, но Марин спокойно продолжала. «Мы должны привлекать как можно меньше внимания». Лан уже сменил свой плащ. переливающийся серым и зеленым на другой, обычного темно-коричневого цвета, хотя и превосходного покроя и тонкой пряжи. Меняющий цветоплащ стал большой выпуклостью в одной из его переметных сум «Своими собственными именами мы здесь не пользуемся», говорила Марин. «Тут я известна как Элис, а Лан как Андра. Запомните?» «Хорошо. Пока нас не догнала ночь, нужно оказаться за этими стенами». От заката и до восхода солнца ворота Байрлона закрыты. Лан во главе отряда направился вниз по холму через лес к бревенчатой стене. Дорога вела мимо полудюжины ферм. Близко к ней не было ни одной, и никто из фермеров, заканчивающих свои дневные работы, путников не замечал. И упиралась в тяжелые деревянные ворота, обитые широкими полосами кованого железа. Они были плотно закрыты, хотя солнце еще не село. Лан подъехал к стене вплотную и дернул за обтрепанную веревку, болтающуюся рядом с воротами. По ту сторону частокола брякнул колокол. Сразу же над срезом стены появилось сморщенное лицо, подмятое суконной шапкой, и уставилось прямо в проем между двумя обтесанными концами бревен. «Ну и что это все такое, а?» «Чересчур поздно в эти дни, чтобы открывать ворота! Слишком поздно, — говорю я. Идите в обход, к воротам на беломости если хотите!» как было марин отделилась от отряда, чтобы человек на стене мог ясно разглядеть всадницу. Неожиданно морщины сложились в щербатую улыбку, и человек, казалось, чуть не разорвался между разговором и исполнением своих обязанностей. «А я не знал, что это вы, госпожа! Подождите!» «Я сейчас спущусь! Только подождите! Я иду! Уже иду!» Голова исчезла из виду, но до ранда все равно доносились приглушенные крики, чтобы они не уходили, что стражник уже идет. С громким ржавым скрипом правая створка ворот медленно отворилась. Приоткрывшись так, чтобы в образовавшуюся щель могла проехать лошадь, створка остановилась, Из-за нее высунулся привратник, вновь сверкая в улыбке сохранившимися зубами, и тут же отошел назад, пропуская отряд. Морейн въехала вслед за Ланом, позади нее Эгвейн. ранд пустил облако за белой и оказался на узкой улочке, на которую выходили высокие деревянные заборы и склады, большие и без окон. Широкие двери закрыты крепко-накрепко. Морейн и Ланн. Уже спешились, и с ними разговаривал тот самый человечек со сморщенным лицом. Ран тоже соскочил с коня. Низенький человечек, видавшем беда плаще и штопанной куртки, мял в руке суконную шапку и тараторил, быстро кивая головой. Он внимательно оглядел тех, кто спешился позади Ланы и Морейн и покачал головой. «Народ снизин!» — улыбнулся человечек. «С чего бы вам, госпожа Элис, заниматься тем, чтобы подбирать всяких...» низинников, застрявший в волосах соломой. Потом он перевел взгляд на Тома Мерлина. — А вот вы не с овечками возитесь. Помнится, я пропускал вас несколько дней тому назад. Точно? — Что, не по вкусу пришлись ваши фокусы там, в низинах, а, министрель? — Надеюсь, вы забудете, что выпускали нас, мастер Эвен, — сказал Лан, вкладывая монету привратнику в руку. и что впускали обратно тоже. Нет нужды в этом, мастер Андра, нет нужды. Вы мне прилично дали перед отъездом, прилично. Тем не менее монета из руки Эвина пропала так же незаметно мгновенно, словно он сам был министрелем. Я не говорил и не скажу, тем паче этим белоплачникам с хмурым видом закончил Элвин. Он решил было сплюнуть, но глянул на Морейн и передумал. Ранд заморгал, но рот держал на замке. Другие поступили так же, хотя это, по-видимому, мы тут досталось с трудом. Дети Света, изумленно подумал Ранд, в историях, которые рассказывали о детях, торговцы, купцы и купеческие охранники, было все. От ненависти до восторга, но сходились они на том, что чадо Света ненавидят Айс Седай так же, как и приспешников тьмы. Ранду стало интересно. «Все ли это неприятности или еще нет?» «Дети в Байрлоне?» Спросил Лан. «Туточки!» Привратник качнул головой. «Явились, как мне помнится, в тот самый день, в какой вы отбыли. Здесь они никому по душе не пришлись. Большинство-то, конечно, это при себе держит». «Сказали они, почему они здесь?» С настойчивостью в голосе спросила Марин. «Почему они здесь, госпожа?» Эвен был так поражен, что позабыл кивать головой. «Конечно, они говорили, почему. Ох, я и забыл. Вы же в низинах были. Похоже, кроме бления овец ничего не слышали. Они сказали, что явились из-за того, что происходит там, в Галдане. Дракон, знаете ли, ну, тот, который себя называет драконом. Они говорят, этот малый распространяет зло, которое, по-моему, он и есть». И они здесь, чтобы покончить с ним, вот только он-то там, в Галдане, а вовсе не тут. Хорошенькое оправдание, чтобы совать свой нос в дела других людей, так я считаю. Уж кое у кого на дверях появился клык дракона, на этот раз привратник сплюнул. — Значит, они тут натворили дел, — сказал Лан, и Эвен энергично закивал головой. — Не то, чтобы они этого не добивались, по-моему, но губернатор доверяет им не больше моего. Он позволил кое-кому из них где-то десятку за раз появляться в стенах города, от чего они вне себя. Я слышал, остальные стоят лагерем чуть к северу. Держу пари у фермеров, они в печенке сидят. Все время заглядываем через плечо, а те, что в городе, только шляются в своих белых плащах, нос воротя от честного народа. Это у них называется «ходить в свете». Порядок, значит, такой. Не раз дело доходило до драки с фургонщиками и рудокопами и плавильщиками, да и со всеми, даже со стражей. Но губернатор хочет, чтобы все было тихо и мирно, так как до сих пор. Я так скажу. Если они выслеживают зло, то почему они не в Салдее? Там наверху слышал смут какая-то. Или не в Гэлдане. А внизу, говорят, большое сражение было. Очень большое. Марин негромко вздохнула. Я слышала, в Гэлдан направлялись Айси Да-да, госпожа, было такое. Эвен вновь закивал. Все верно, они явились в Гэлдан, поэтому-то битва и началась. Так я слышал. Говорят, некоторые из тех Айси погибли. А может и все. «Знаю, кое-кто не одобряет Ай-Седай, но я так скажу. Кто иной может остановить уже дракона А? Этих проклятых идиотов, кто возомнил себя мужчиной Ай-Седай или кем-то в этом роде. Как насчет них? Конечно, кое-кто говорит не белоплачники, заметьте, и не я, но кое-какой народец, что это может быть малый и прям возрожденный дракон. Слышал я, он кое-на-что способен». «Единую силу применяет, потому за ним толпами идут». «Не будь дураком!» — перебил его Лан, и лицо Элвина сморщилось в обиженной мине. «Я лишь говорю, что слышал, почему бы и нет. Только то, что слышал, мастер Андра. Говорят, кое-кто говорит, что он двинул свое войско на восток и на юг, на Тир». Голос Элвина стал мрачно многослочительным. Поговаривает, он называет их народом дракона. «Имена, значат мало», — тихо сказала Марин. Если что-то услышанное и встревожило ее, то она ничем этого не выдала. «Если хочется, можешь своих мулов назвать народом дракона». «Навряд ли захочется, госпожа», — хихикнул Эвен. «Уж точно не с белоплашниками за забором». «Да, наимечка такое, сдаётся мне, никто ей отказываться не станет. Понятно, к чему вы клоните, но...» «О нет, госпожа, только не моих мулов!» «Вне всяких сомнений, мудрое решение», — сказала Марин. «А сейчас нам пора идти». «И не беспокойтесь, госпожа», — сказал привратник, с живостью закивав головой. «Я никого не видел!» Эвен метнулся к воротам и проворно стал закрывать створку, дёргая её на себя. «Да, «Никого не видел и ничего не слышал!» Ворота с гулким стуком затворились, и он потянул за веревку, задвинул засов. «Вообще-то, госпожа, эти ворота уже несколько дней как-то не открывались!» «Да сияет тебе свет, Эвен», — сказала марин Потом она направилась прочь от ворот. Ранд разок глянул через плечо, Эвен все так же стоял перед воротами. Казалось, он полою плаща потирал монету и хихикал. Путь отряда шел по немощенным улицам, где с трудом разъехались бы два фургона. Прохожих не встречалось, по сторонам тянулись склады, да иногда попадались высокие деревянные заборы. Ран шагал рядом с Министрелем. «Том, а что там такое было про Тир и народ дракона? Тир — это город где-то далеко на юг у моря штормов, разве не так?» «Каретонский цикл», — коротко бросил Том. Ранд моргнул. «Пророчество драконе?» «В двуречии никто не рассказывал э -э -э, эти предания, по крайней мере, в Эммондовом лугу. Если б кто-то рассказывал, мудрая шкура бы с него живьем спустила». «Полагаю, из-за этого вполне могла бы», — хмуро сказал Том. Он глянул на Марин, идущий впереди с Ланом. Решил, что она его слов не услышит и продолжил. Тир – самый большой порт на море штормов, а Твердыня Тира – крепость, которая его защищает. Говорят, Твердыня – первая крепость, возведенная после разлома мира, и за все времена она никогда не была взята, хотя ни одна армия пыталась штурмовать ее. Одно из пророчеств гласит, «Твердыня Тира никогда не падет», пока к ней не явится народ дракона. другой гласит, что твердыня не падет до тех пор, пока мечом, которого нельзя коснуться, не завладеет рука дракона». Том скривил губы. «Падение твердыни будет одним из главных доказательств того, что дракон возродился. Может, твердыня будет стоять, пока я не стану прахом». «Меч, которого нельзя коснуться?» «Так говорится». не знаю мест ли это вообще чтобы это ни было хранится оно в сердце твердыни центральной цитадели крепости никто кроме великих лордов тира не имеет права ходить туда и они никогда не говорили о том что находится внутри во всяком случае уж наверняка не минестрелю рат нахмурился твердыня не пойдет пока дракон не завладеет мечом но как Это ему удастся, если только твердыня уже не пала. Что предполагается, будто дракон будет великим лордом Тира? Для этого возможностей немного, — сдержанно сказал Министрель. Тир ненавидит все, что связано с силой, даже больше, чем Амадор. А Амадор — оплот детей света. Тогда как же пророчество может исполниться, — спросил Иранд. Я не возражаю, если дракон никогда не возродится, но в пророчестве, которое не может исполниться, как-то мало смысла. Звучит так, будто предание должно убедить людей, что дракон никогда не возродится. Разве не так? Ты задаешь очень много вопросов, мальчик, сказал Том. Пророчество, которое исполняется с легкостью, немногого стоит, верно? А вдруг голос его оживился. Ну вот мы и пришли, вот только куда? лан остановился возле одного деревянного высотой в рост человека забора который на вид ничем не отличался от тех что они миновали страж орудовал клинком кинжала между двух досок вдруг он довольно хмыкнул потянул и под его рукой кусок забора отъехал в сторону словно створка ворот это и в самом деле оказались ворота хотя как разглядел ранд открываться они должны были изнутри о чем говорила металлическая щеколда, которую Лан и поднял кинжалом. Марин сразу же прошла внутрь, ведя в поводу Алдип. Лан махнул рукой, приказывая остальным следовать за ней. Потом замкнул цепочку, заперев за собой ворота. По ту сторону забора Рант обнаружил двор конюшни при гостинице. Из кухни долетал гомон суеты и звон посуды. Но что поразило юношу, так это размеры здания. Оно занимало раза в два больше места, чем гостиница «Винный ручей» и было вдобавок четырехэтажным. Добрая половина окон ярко светилась в сгущающихся сумерках. Ранд дивился этому городу, в котором может размещаться так много чужаков. ковалькада прошла уже полдвора, когда в широкой арке ворот громадной конюшни возникли три человека в грязных холчевых фартуках. Один из них, жилистый парень, единственный без навозных вилл в руках, шагнул вперед, размахивая руками. «Эй-эй, сюда нельзя входить! Нужно пройти в обход и въехать спереди!» Руколана вновь отправилась к кошельку, но в этот момент из гостиницы торопливо вышел еще один мужчина, такой же широкий в обхвате, как мастер Алвир. За ушами его торчали пучки волос, а по ослепительно белому переднику в нем безошибочно угадывался хозяин гостиницы. «Все в порядке, матч сказал этот человек, — «все в порядке. Эти люди — гости, которых ждут. Займись-ка их лошадьми живо. Хорошенько о них позаботься». Мачугрюмо шлепнул с себя полбу, затем, взмахнув рукой, подозвал на подмогу своих товарищей. Рант и остальные поспешно сняли сидельные свьюки и скатки, а содержатель гостиницы повернулся к Марин. Он отвесил ей глубокий поклон и заговорил с искренней улыбкой. «Добро пожаловать, господа Элис! Добро пожаловать! Как приятно видеть вас и мастера Андру, вас обоих! Очень приятно! Так не хватало вашей изысканной речи! Очень не хватало! Должен заметить, я обеспокоился!» Вы вот ушли в низины и все такое. Ну, я хочу сказать, в такое время погода совсем с ума посходила. И по ночам волки воют прямо под стенами. Неожиданно он хлопнул обеими руками по своему объемистому животу и покачал головой. Ну вот, я тут стою, болтаю без умолку А нет, чтоб пригласить вас вовнутрь. Проходите, проходите. Горячий ужин и теплая постель. Вот что вам нужно. А здесь все лучшее в Барлоне. Все самое лучшее. «И горячие ванны, надеюсь, тоже. Мастер Фитч?» – спросила Марин. А Эгвин мечтательно откликнулась. «О, да!» ванны?» – сказал содержатель гостиницы. «Разумеется, самые лучшие и самые горячие в Байрлоне. Заходите!» «Добро пожаловать в олень лев! Добро пожаловать в Байрлон!»